Когда я собрался в дорогу, хозяйка мне говорит, — Вы же едете по той линии. Возьмите с собой узел этого рохли Может быть, встретите где-нибудь, отдадите ему его шпаргалы. — На что мне чужие узлы? — говорю. — Не бойтесь, — отвечает она. — Это не деньги, бумажки какие-то, листки. И действительно, уже сидя в вагоне, я из любопытства развязал узел. Заглянул. А там целый клад, письма от сватов, списки родителей женихов и невест и всякие другие бумажки. Среди этих бумажек длинный список женихов и невест на древнееврейском языке передаю тебе его слово в слово. Овруч Хава, дочь богача Реп Леви Тонкинок, знатное происхождение. Жена его, Мирям Гитл, тоже из знатных, высокого роста, красавица, четыре тысячи, хочет окончившего. Балта, Файтл, сын богачаря Пьосифа Гитлмахера, просвещенец, сионист, окончил бухгалтерию, от призыва свободен, молится ежедневно, хочет денег. Глухов, Ефим Балясный, аптекарь. Бритый, расположен к евреям, дает деньги в рост, хочет брюнетку. Дубна, Лея, дочь богачаря Репмейра Коржик. Родовитость, низенького роста, рыжая, говорит по-французски, может дать деньги. Гайсин, Липебраш, Шурин и Цикоймина. Советник на сахарном заводе Реп Залмана Родомысельского. Единственный сын, красавец, хитрющие глаза, хочет золотое дно. Винница Хаим Гехт, Холостяк, играет на бирже, разъезжает в Фаэтоне, крупно зарабатывает, сто 10 тысяч. Житомир. Богач шлоеме Залман Таратайка, две девицы, красавицы и прима, младшая и рябовата, рояль, немецкий, французский. Хотят образованного, диплом не обязательно. Хмельник, богачиха Бася Флекл, вдова, ростовщица, удивительная умница, хочет талмудиста, можно без денег. Тальная, раввин, реп, а в фанцик, вдовец, хасид, знаток библии, ищет вдову, сделан. Ямполь, Мойше, Нисл Кимбак, богач выскочка. Жена его, госпожа Белеллея, да зарезу хотят просватить. Сколько бы другая страна ни дала, обязуется дать в два раза больше. Вознаграждение свату немедленно при помолвке. Подарок свату экстра от мамаши. Косриловка. Реп Носонкорах, богат как крес, ужасная свинья. Сын ученого Иосифа и Ицхока, ученая голова, Тургенев и Дарвин, тихий йомут ищет бедную сиротку, красавицу из красавиц, не хвор выслать на расходы, не подмажешь, не поедешь. Липовец, сын богача Лейбуша капоты. заядлый хасид, сдает экзамены за восемь классов, живет в Одессе, играет на скрипке и знает древний еврейский. Красавец! Межбиш, реп, шимшон, шепсл, шемелиш выдавец имеет двух дочерей и три тысячи, но должен прежде сам жениться, хочет также Не Немиров, смитцик Бернард Моисеевич, из настоящих смитциков, разведен, самостоятельный, мастерски играет в преферанс, вхож к начальству, достоин девицы с пятью тысячами, либо разводки с десятью тысячами. Смело. Переле. Дама. разводка с десятью тысячами требуется просвещенный комиссионер. Игнатовка. Домовладелец репмен де лопата. Старик за семьдесят. Надержится крепко. Похоронил трех жен. Хочет девиц. Прилуки. Гимназист-фрайтик. Сын богача Михеля Фрайтика носит дома шапку, не пишет по субботам, хочет двадцать тысяч, ни копейки меньше, сам даст половину этой суммы. Носит дома шапку, не пишет по субботам, по законам иудейской религии, евреям запрещено ходить с непокрытой головой и писать в субботу. Царицын. Опись богача вдовца Фишера. Живет в Астрахани. Обещал два выигрышных билета первого займа, кроме вознаграждения свату. Нужно написать еще раз. Просит выслать 25 рублей на расходы, по крайней мере, марки. Кременчук. Просвещенный и заклятый сионист, сотник амиссий, умница, шахматист, толмуд изусть, знаток, говорун, остряк, прекрасный почерк. Слыхал, что он уже женился. Радомысль. Внук реп на втоле Родомысельского, приверженец сада горы. сахарный завод, золотое дно, наполовину хасид, наполовину немец, короткие пейсы и длинный сертук, Знаток языков и талмуда, имеет дядю миллионера и зачетную квитанцию, ищет красавицу из хорошей семьи, двести тысяч, рояль, порядочность, французский язык, парик, умение танцевать, набожность, барышню без кавалеров. Приверженец Садогоры, привержение Садогорского цадика, одного из руководителей хасидов. Наполовину хасид, наполовину немец, короткие пейсы и длинный сюртук, то есть в отношении своего внешнего вида и одежды придерживается частично традиций, частично светских норм. Зачетная квитанция — квитанция на уплату денег за освобождение от воинской повинности при царизме. Это положение действовало до конца XIX века. Шпола. Богачий мудрец Эля Чернобыльский. Живет в Егубце, Маклер по сахару и именем. Компаньон знаменитого богача Бабишки. Единственная дочь. Хочет звездочку с неба. Знатока большего, чем доктор. Свободного от призыва, красивого, как Иосиф Прекрасный, умного, как Соломон Мудрый, певца и музыканта на всех инструментах, семью без пятнышка, денег без счету, все качества, чуть ли не Бродского, телеграфировал в родомысле «Тамашпаль, пять девиц, три красавицы и две бразины и каждый либо доктора с кабинетом и обстановкой, либо адвоката с практикой в ягодце, писал много раз». И вот сижу я в вагоне с узлом этого Лебельского, читаю еще и еще раз список женихов и невест, и думаю, «Господи, Боже ты мой! Сколько профессий создал Всевышний для своих евреев!» Вот, к примеру, сватовство это самое. Что, казалось бы, может быть солиднее, приличнее, лучше и легче этого? Работы почти никакой. Нужно иметь только клепку в голове, уметь прикидывать, кто кому подстать. Например, овруч имеет девицу-красавицу с четырьмя тысячами, желающую окончившего, а в Балтии живет сионист, ученый, который окончил бухгалтерию и ищет в браке деньги, чем не пар. Или, скажем, в Тальном сидит вдовец, который ищет вдову с торговлей, Отчего б ему не потрудиться, съездить в хмельник к вдове Басе Флеклу, который ищет вдовца, хотя бы без денег, но обязательно ученого? Словом, дорогая моя, нужно только уметь строить комбинации. Если б я родился Шатхеном, я поставил бы это дело совсем по-другому. Я бы списался со всеми сватами на свете, собрал бы все их списки и засел бы сочетать. Предварительно, конечно, на бумаге этого жениха с этой невестой, ту невесту с тем женихом, а в каждом городе у меня был бы компаньон. Сколько городов, столько компаньонов, а заработки делил бы по справедливости половина мне, половина тебе». Возможно, что имело бы смысл открыть контору в Егопце или в Одессе, содержать людей, которые сидели бы, писали бы письма и посылали телеграммы, а я сам ничего не делаю. Сижу, составляю пары и строю комбинации.